Глава тридцать восьмая. «Савина». Меня оглушило от взрыва. Первые секунды я не могла понять, что происходит. В ушах звенело, а что-то тяжелое накрыло меня сверху, не давая дышать. «Миша!» — прохрипела я. Я слышала, как мой сын плачет, пока я продолжаю сжимать его в объятиях. Рывком нас поднимают на ноги, я тут же осматриваю ребенка. «Мой малыш, ты как? Мне страшно, мамочка!» Из голубых глазок катятся огромные слезы, разрывающие мою душу в клочья. «Я хочу к папе!» Миран общается с кем-то по рации и грубо ругается. «Я беру Мишку на руки и осматриваюсь по сторонам. Это настоящий ад. Я не знаю, что ответить Мише. Мне тоже очень страшно. К нам подходит Миран. Надо уходить. Взрыв, скорее всего, услышали. Мои люди находятся в пяти минутах». У меня голова идет кругом. Я уже вообще не понимаю, что хорошо, а что плохо. Времени думать совершенно нет. Решения принимаются молниеносно. Сейчас выйдем и будем бежать налево. Когда бежишь, то веляй, чтобы менять направление бега, поняла? Я возьму Мишу. «Хорошо», — быстро отвечаю. А у самой сердце колотится где-то в горле. Я передаю Мишу Мирану. Сын капризничает, не хочет отлипать от меня. Я обнимаю его, целую, говорю, что очень люблю и горжусь. Я понимаю, что с Мираном у него будет больше шансов выбраться отсюда. Мы уже готовимся выйти, когда я хватаю Иманова за руку». Первый раз я прикоснулась к нему. Страх ушел, его заменило другое чувство — материнская любовь. Миран вопросительно смотрит на меня. Я закрываю ушки сына и говорю, «Если со мной что-то случится, не возвращайся. Главное, вытащи Мишу. Пожалуйста». «Хорошо», — без колебаний отвечает Иманов и я знаю, что он бросит меня здесь, но Мишу спасет. Больше мне ничего и не нужно. Мы выходим из дома, Миран с Мишей первый, я за ними. Он стартует с места, а я за ним. Естественно, я не могу тягаться по скорости с огромным мужиком, но я выжимаю из себя максимум. Бегу так быстро, как только могу. Легкие уже горят огнем. На улице зима, холод, но я ничего не чувствую. Ноги скользят постоянно. Я стараюсь быть осторожнее, чтобы не подвернуть лодыжку. В какой-то момент мне кажется, что мы сможем выбраться, сможем сбежать. И тут мое бедро пронзает жгучая боль. Я вскрикиваю и падаю на снег. Я падаю, пытаясь встать, но понимаю, что не могу. Опускаю голову и вижу, как белый снег окрашивает красный цвет. В меня стреляли и попали. Я бросаю взгляд на Мирана, он уже скрылся из вида. Я кое-как отползаю за дерево, прислоняюсь спиной к стволу и с глаз катятся слезы. Я молюсь, чтобы с Мишей все было хорошо, хоть бы он выбрался. Мой сладкий, любимый мальчик, моя абсолютная любовь, главная радость и гордость. Мне так нравилось быть его мамой. Я понимаю, что за мной не вернуться, и я вряд ли выберусь отсюда живой. Скорее всего, я просто замерзну насмерть. Но жажда жизни так велика. Я отрываю от футболки край и пытаюсь перевязать бедро. Руки не слушаются, зуб на зуб не попадает. Мне так холодно, что, кажется, сердце замедляет свой бег. Не знаю, сколько прошло времени. Я чувствую, что силы покидают меня. Мне уже не холодно, я даже согрелась. Сознание уплывает куда-то далеко. Мне кажется, что я слышу чьи-то шаги, а потом чьи-то голоса. Много разных. «У меня нет сил, чтобы глаза открыть. Я не могу этого сделать. А потом...» «Потом я чувствую, что лежу на чем-то твердом. Я не могу понять, что происходит. Медленно приоткрываю глаза и едва не кричу от ужаса. Я в окружении солдат и сразу понимаю, что это враги. Я стараюсь ничем себя не выдать. Контролирую дыхание». Я вижу пару начищенных ботинок, которые останавливаются в нескольких сантиметрах от моего лица. Поднимаю взгляд выше на высокого мужчину. На вид ему около сорока лет. У него каштановые волосы и светлые глаза. Не могу понять, какого цвета. Кто он? Я вообще ничего не понимаю. Мне так плохо. Такое чувство, что все тело и внутренности горят». «Иманов, падла, сбежал. Я преследовал его, но Миран этот уфак скрылся с пацаном. Его там ждал катер, он ушел. Я улыбаюсь. Такое облегчение наступает. Миша в безопасности. Это все, что меня интересует. Миран, как и обещал, спас его». Какого вы уроды пропустили катер? Вы в глаза долбитесь? Еще один я вас всех отправлю на тот свет, ясно? Никто пока не обращает внимания на меня, им словно все равно. Я прислушиваюсь к разговору. Меня пронзает стрелой это осознание, что они вообще не боятся разговаривать при мне, значит в живых никто меня не оставит. А что с Исайей? Они в западном крыле, там мясорубка. Хоть ублюдок и не ожидал нападения, но защита и бойцы у него что надо. Наши додавят их. А дверь в убежище взломали? Там сто процентов его баба. Если она будет у нас и создастся без боя. Все знают, как он любит свою сучку. Тупой каблук. Этот ф очень хитрожопый, он может все вывернуть в свою пользу. Но жена баба. Убежище нашли, но у парней пока другая работа. Пошлю туда парочку. «Разбудите ее!» Адская боль пронзает все тело. Я кричу и распахиваю глаза. Кожа покрылась слоем пота. Меня сажают на задницу. Я хочу отшатнуться, но мне не дают. Тот, что стоял возле меня, присаживается на корточке. Его лицо кажется мне знакомым. Не могу вспомнить, где мы виделись. А потом он открывает рот. «Здравствуй, племянница! Наконец-то мы познакомимся!»